«Я зараищал, не прячусь, понял?» Я фыркнул. «Ну-ну! Ах, кому ты первым делом побежишь плакаться?» Он рассмеялся и опустил руки. «Да не буду я ныться, девчонки! Если сможешь мне врезать, это останется между нами, лады? И наоборот...» «Какое любезное приглашение!» Я тоже обмяк, будто бы сдался. «Ага!» Пол снова уставился в телевизор. Я рванул к нему, нос приятно хрустнул под моим кулаком, Пол хотел меня схватить, но я увернулся и вырвал у него из-за спины пакет с раскрошенными чипсами. — Ты мне нос сломал, дурень! — Это останется между нами, да? Я убрал чипсы на место. А когда снова обернулся к Полу, он вправлял себе нос, пока тот не застыл в смещенном положении. Кровь больше не шла и появилась на его губах и подбородке, словно бы ниоткуда. Пол выругался, надавив на хрящик. — Ну ты и гад, Джейкоб. Надо было перекантоваться у Ли. — Готов спорить, она бы страшно обрадовалась, что ты решила счастливить ее своим присутствием. — Забудь, что я это сказал. — Ага, могила. Пол хмыкнул и уселся обратно на диван, вытирая оставшуюся кровь воротником футболки. — А ты ничего, шустрый парень. С этими словами он вернулся к просмотру суетливого матча. Я малость постоял рядом и ушел в свою комнату. — Может, Пола недавно похитили инопланетяне? Раньше он был готов драться в любую минуту, его даже бить не надо было, хватало одного грубого слова. Что угодно могло вывести его из себя, а теперь, когда мне по-настоящему захотелось драться, рыча и сшибая вокруг деревья, он вдруг подобрел. Жуть! Опять запечатление, уже четвертый случай в стае. Когда это закончится? Разве импринтинг не редкость? Тошнит уже от любви с первого взгляда, черт бы ее побрал! И вообще, почему именно моя сестра должна была запечатлеться на поло? Когда в конце лета Рэйчел вернулась из штата Вашингтон, рано окончила университет, заучка, больше всего я переживал, как бы она не пронюхала. Я не привык скрываться в собственном доме. Мне всегда было жаль Эмбри и Коллина, чьи родители не знали, что они оборотни. Мама Эмбри наивно считала, что у ее сынка просто переходный возраст. Его уже не раз запирали за побеги из дома, но он, ясное дело, ничего не мог с собой поделать, Каждую ночь мама заглядывала в его комнату, и каждую ночь там никого не было. Она кричала, сын молчал, и так по кругу. Мы пытались поговорить с Сэмом, чтобы он сделал для Эмбри поблажку и позволил ему рассказать все матери. Однако Эмбри заявил, что тайна превыше всего. Вот и я пытался ее сохранить. Но через два дня после приезда Рэйчел они с Полом случайно встретились на пляже и... — Здравствуй, любовь! Конечно же, от второй половинки никаких секретов быть не может и так далее. Вся эта муть про запечатление. Рэйчел узнала тайну, и Пол рано или поздно должен был стать моим зятем. Билли тоже не прыгал от восторга по этому поводу, хотя держался куда спокойнее, чем я, разве что стал чаще сбегать к Ума не приложу, какой в этом толк. Пола он не видел, зато глаза мозолило Ли. Интересно, я умру, если пущу себе пулю в висок? Или придется мозги от стен оттирать?» Я рухнул на постель, устал, черт знает как, не спал с последнего дозора, но сон не шел. В голове стоял дикий шум, мысли бились о черепушку, как рой взбесившихся пчел. То и дело они жалили. Нет, даже не пчелы, а шершни. Ведь пчелы умирают после первого укуса, а меня жалили одни и те же. Неопределенность сводила с ума. Прошло уже почти четыре недели, скоро все станет известно. Долгими ночами я представлял, как это произойдет. Например, позвонит Чарли и в слезах сообщит, что Белла с мужем разбились в авиакатастрофе. Нет, ее сложно инсценировать. Впрочем, пиявкам ничего не стоит прибить полсотни свидетелей, верно? Или они полетят небольшим частным самолетом. Наверняка у них такой найдется. А может, убийца вернется домой после неудачной попытки сделать Беллу одной из них. Или даже до этого не дойдет. Может, он просто раздавит ее, как пакет с чипсами? Ведь собственное удовольствие для него куда важнее, чем жизнь Беллы. Эдвард расскажет, что произошла трагедия. На его жену напали хулиганы. Она подавилась за ужином, разбилась в аварии, как моя мама. А что тут удивительного? Такое часто случается. Привезет ли он ее домой? Похоронит ли здесь ради Чарли? Понятное дело, гроб не откроют. Гроб с моей мамой заколотили наглухо. Мне оставалось только надеяться, что пиявка приедет, и я смогу до него добраться. А может, никакой истории вообще не будет. Чарли позвонит моему папе и спросит, не слышал ли он чего про доктора Каллина, тот сегодня не пришел на работу. В доме пусто, телефоны не отвечают. О загадочном исчезновении сообщат, в каких-нибудь второсортных новостях заподозрят убийство.